16. Сплошные прелести. Свадебное облачение, изрядно помявшееся в долгом путешествии, нашло вечное упокоение на полу в душевой. Смывая с себя дорожную пыль, щедро и неразборчиво поливая тело из батареи веселых цветных флакончиков со всевозможными шампунями и гелями, Диана млела и от теплых водяных ароматных струй, и от предвкушения очередной радости. Наскоро высушив волосы под мощным феном, она накинула попавшийся под руку розовый длинный халат. Тапочки искать было некогда, и Диана торопливо процокала по мраморному полу острыми каблучками свадебных туфель к заповедной зоне. В гардеробной распахнув сразу все дверцы, она принялась священно действовать. Казалось, для нее был специально открыт магазин лучших дамских изделий. Магазин с безумно низкими ценами и головокружительными скидками. Магазин, где вместо денег расплачивались охами и вздохами. Диана смотрела и не могла насмотреться. Стройными рядами покачивались на плечиках пестрые вечерние платья, легкие повседневные и тяжелые праздничные юбки, всевозможные варианты топов, блузок джемперов, кардиганов и прочих комбинаций безграничной фантазии модельеров. Диана не торопясь переходила от платья к платью, трогала их, снимала, прикладывала к себе, гляделась в зеркальные стены, вешала обратно и шла дальше, не в силах остановиться, все еще веря, что это немыслимое великолепие предназначено ей, и только ей, бывшей захудалой девице Лумбер, а ныне великой супруге великого Томаса Джона Крейга-младшего. Сколько же должно ожидать ее вечеров, балов, раутов, ужинов, фотосессий, чтобы она могла достойно представить каждый из этих фантастических нарядов? Диана вдруг ощутила накативший приступ недоверия и сомнения. Все испортила неуместная мысль. Не наследствовали все это от предыдущих жен? но она быстро нашла адекватный ответ. Среди роскошных нарядов обнаружилась точная копия того скромного костюма, в котором она была на первом свидании в донжоне. Оперативность Томаса, ее Томаса, просто удивительна. Диана успокоилась и выбрала для интимного ужина самое шикарное из платьев – Прекрасное, бело-голубое, нежное, как любовь, многослойное шифоновое платье с глубоким декольте и пышными, как фонарики, рукавами, одновременно простое и нарядное, идеально подходящее для интимного ужина на двоих. Скинув халат, она утонула в пене многочисленных оборок. Взглянула на свое отражение в зеркальной стене. Отражение ответило ей улыбкой восхищения. Легкое, воздушное, небесное создание, безупречно выдерживая прицел беспощадного яркого света ламп, было той самой, единственной и неповторимой, хозяйкой сказочного замка. Волшебное одеяние сидело как в идеально подчеркивало пусть малое, но несомненное, неоспоримое, уникальное достоинство супруги Крейга-младшего. Да, Томас, ее Томас совершенно точно угадал все до единой пропорции, размеры, вкусы будущей жены. Диана послала воздушный поцелуй отражению. Затем изобразила королевский высокомерный реверанс. И, вспомнив усвоенные в юности навыки фламенко, воздела руки и пустилась в безумную плясовую оргию среди маскарадного изобилия прищелкивая и напивая в такт упоительному окружению. Наконец споткнулась, запыхалась, остановилась. Озабоченно потопала ножкой. Не сломать бы каблук. Как тогда? Диана усмехнулась на кладбище. Тогда, после расставания с Крейгом-младшим, возник могильный психотерапевт Ральф. А может, сейчас явится другой Ральф, призрак? Диане казалось, что во время переодевания кто-то пристально наблюдает за ней. Пусть глазеет, сколько хочет. Даже самые строгие мужья не запрещают призракам наблюдать за женами в неглиже. А то, что это был призрак, Диана не сомневалась. Свадебные туфли, наконец, сменили удобные белые балетки, отделанные голубоватыми стразами, идеально подходившие к небесному наряду. Полностью упаковавшись, Диана замерла у зеркала. Вау! Но в наряде не хватало какой-то детали. Диана вспомнила о любимом голубом шарфике, от которого она так опрометчиво избавилась. Решение пришло само. Надо спуститься во двор и отыскать выброшенный аксессуар, пока совсем не стемнело. Тем более, что когда она стояла наверху донжона, ветра не было, и шарфик не мог улететь за пределы зубчатой стены. Диана без спешки проследовала к предполагаемой точке падения шарфика. Каменный двор, окружающий донжон, был ярко освещен галогеновыми лампами. Диана несколько раз прошлась по растрескавшимся каменным плитам, внимательно глядя под ноги и по сторонам. Шарфика нигде не было. Осмотрела каждый уголок. Странно. Куда он мог улететь? Странно. Пожилой джентльмен безвылазно пребывал на кухне, готовя угощение. И если охранные системы не среагировали на чужого, то значит, это был не человек, а призрак. Диана повторила обход тесного двора. Наконец, устав от бесплодных поисков, она пригладила волосы, расправила платье, распрямила стан и с королевской улыбкой прошествовала в замок на ужин. Будем считать, что Шарфик действительно похитила здешнее привидение. А Томасу, ее Томасу, не обязательно знать, что в замке водится призрак с замашками фетишиста.